Глава 4. Гауранга. Оружие. Арбалет «Нерф» стреляет тремя обычными стрелами или пятью мегадротиками с максимальной дальностью стрельбы 12,5 метров, делая выстрел каждые 2,28 секунды. Идеальная пушка для дальнего боя. Шаробазука «Нерф». Из этой пушки вылетают 15 баллистических шаров всего за 6 секунд, максимум на 10 метров. Впечатляющая скорострельность, выстрел каждые сотых секунды. Ваши враги будут кричать «Дождь из шаров!». «Нерф» — бренд игрушек, созданный Parker Brothers и в настоящее время принадлежащий Hasbro. Большинство игрушек представляет собой разнообразное оружие. Название бренда породило жаргонное в играх слово «нерфить», то есть сделать какое-то оружие или иной элемент слабее, чем раньше. Если вы устраивались на работу в BMG Interactive, то должны были быть хорошо вооружены. Перестрелка на пистолетах NERF могла начаться в любой момент, и тогда офис накрывал ураган из ярко-желтых поролоновых дротиков и шариков. Атмосфера на новом месте работы Сэма была максимально неформальной. Он зарабатывал всего 120 фунтов в неделю, но все равно жил своей мечтой. Английские бунтари в немецкой музыкальной корпорации, эти геймеры наслаждались своим статусом аутсайдеров, обосновавшись в укромной комнатке в лондонской штаб-квартире компании. У них были причины, чтобы заняться своей игрой. Благодаря успеху Sony PlayStation, к 1996 году началась новая эра видеоигр. После выхода консоли в Японии в декабре 1994 года компания продала 500 тысяч экземпляров за первые три месяца. Sony заработала 300 миллионов фунтов стерлингов и назвала дебют своим самым большим запуском со времен Walkman. Компания Sony наняла стильное рекламное агентство Cheat Day, чтобы оно занималось релизом приставки в США. В Англии, как выразился Фил Харрисон из Sony, они продавали консоль самым современным и продвинутым крутым лондонским детям. Компания создала промо в ночном клубе Ministry of Sound, установив всюду стенды с PlayStation и телевизорами последних моделей. Посетителям клуба вручались листовки со словами «могущественнее, чем Бог». К осени 1996 года компания Sony продала более 8 миллионов PlayStation во всём мире. «Пэкмен» и «Данки Конг» такое и не снилось. Игры становились всё более дерзкими, и у Сэма появился новый коллега-живчик, который разделял его страсть — Джейми Кинг. 26-летний худощавый красивый парень, не способный долго усидеть на одном месте, Кинг был начинающим продюсером музыкальных клипов, а с Сэмом познакомился через общего друга. Джейми разделял дотошную страсть Сэма к поп-культуре. Они оба любили Джона Касаветиса и французский черно-белый фильм «Ненависть», «Моду и искусство», а также группы «Трайб Колд Квест» и «Джей Ви Си Форс». Кинг пришел в компанию стажером, но быстро доказал, что способен идти в ногу с бешеным рабочим темпом Сэма. Им нужно было бросить все силы на новую игру «Race and Chase». Несмотря на то, что в техническом плане игра была неплохой, ей не хватало кое-чего важного — Шаров. В идеале таких же больших, как и те желтые, что летали по комнате. На своем экране Сэм сверху вниз посмотрел на виртуальный город со зданиями в виде грубых разноцветных прямоугольников. По его серым улицам с белой разметкой разъезжали маленькие машины. Светофор мигал то желтым, то красным. Похожие на муравьев люди шагали по тротуарам. Сэм нажал кнопку на клавиатуре, и дверь машины распахнулась. Он нажал на другую, и та закрылась. Старший продюсер Гэри пен бывший журналист с характером Джонни Роттона и пристрастием к ярко-зеленым носкам, чувствовал себя подавленным. Джон Лайден, также известен как Джонни Роттон, с английского «rotten» — гнилой, солист панк-группы Sex Pistols, прославившийся своим провокационным поведением. «Это симулятор ебучий, а не игра», — сказал он, сетуя на тупые игровые элементы. Разработчики из DMA в Данде начинали соглашаться. Они чувствовали, что, сделав игрока полицейским, лишили его веселья. Некоторые сотрудники называли игру Sim Driving Instructor. Можно перевести как «Симуляция инструктора по вождению». Шутка заключается в том, что в индустрии уже вышла масса симуляторов во франшизе Sim, от SimEnd — симулятор муравья, до SimGolf — симулятор игры в гольф. Когда непокорный геймер пытался проехать на полицейской машине по тротуару или на красный свет, занудный программист напоминал ему, что нужно следовать правилам дорожного движения. Они делали видеоигры или железную дорогу. Проблемой было еще то, что прогуливающиеся в игре пешеходы становились, по сути, раздражающим препятствием. Быстро ехать, не сбивая пешеходов, было практически невозможно, а учитывая, что игрок коп, его следовало наказывать за нарушение. Разработка Race and Chase в итоге зашла в тупик. В нее попросту было невозможно играть так же весело и быстро, как в игру на аркадном автомате. Ребята из DMA смотрели на экран, где ездили машины и ходили люди. «Может, здесь нужен другой подход?» — подумали они. «Может, вместо того, чтобы избегать пешеходов, нужно будет их сбивать и получать за это очки? Что если игрок будет плохим парнем?» Создание видеоигр — это коллективная работа с непрерывным взаимодействием на всех этапах. Как издатели Race and Chase, Сэм и другие сотрудники BMG часто получали новые сборки или билды игры, чтобы оценить и обсудить ее. Затем разработчики отправлялись вносить необходимые изменения. В один прекрасный день к Сэму и остальным прибыл новый билд Race and Chase. Сначала все выглядело как обычно — С видом сверху геймер чувствовал себя так, как будто висел над городом на воздушном шаре и смотрел вниз на серые и коричневые крыши. Пышные зеленые деревья в парках, сигналищие автомобили, ревущие двигатели. По нажатию на клавишу со стрелкой вверх ваш безымянный персонаж, крошечный человечек в желтой рубашке с длинными рукавами, быстро шагал по улице. Еще несколько нажатий на клавиши со стрелками, и персонаж оказывался перед угловатым зеленым автомобилем с блестящим капотом. После этого нужно было нажать на «Энтер». Тогда-то и начиналось самое интересное. Дверь распахивалась, и водитель, какой-то другой мужичок в синих штанах, вылетал из машины и падал на тротуар, корчась от боли. Угон. Нужно было зажать стрелку вперед, и автомобиль, издавая приятное «врум», начинал набирать скорость, виляя влево и вправо от нажатий на соответствующие клавиши. На дороге встречался мигающий светофор, но зачем тормозить? Это ведь просто игра, правда? Это не реальная жизнь. Всего лишь игра поглощает вас, или вы поглощаете игру, делая в ней то, что недоступно в реальной жизни». Светофор оставался позади, и машина с визгом заезжала за угол. Ее заносило на повороте, и можно было увидеть маленького пешехода в белой рубашке с длинными рукавами и синих брюках, стоящего слишком близко к автомобилю. Он уже не успел бы остановиться. Да и зачем ему было останавливаться? Поездка продолжалась. Машина наезжала прямо на пешехода, а игрок в этот момент слышал смачный звук, будто кто-то раздавил виноградину. На асфальте появлялось красное пятно, а над трупом возникало число 100 — очки. От старой «Race and Chase» не осталось и следа. Момент, когда в Диэмэе решили дать игрокам возможность переезжать пешеходов и получать за это очки, изменил все, без всякого преувеличения. Игры про полицейских и грабителей больше не было. Ей на смену пришла игра про грабителей и полицейских, где нужно было выполнять задания плохих парней. Например, угонять автомобили, чем больше, тем лучше. Перемены стали радикальными. Игры существовали совсем недолго, и геймерам почти всегда приходилось управлять героями, а не злодеями. Игроки брали на себя роль влюбленного сантехника в Super Mario Bros., межгалактического пилота в Defender, невозмутимого исследователя в MIST, В одной малоизвестной аркадной игре из 70-х, Death Race 2000, можно было давить виртуальных человечков, из-за чего игра попала под запрет. До этого геймеры и думать не могли, что можно сесть за руль и устраивать беспредел. Брайан Беглоу, сценарист DMA, сказал, «Вы преступник, поэтому если вы делаете что-то плохое, вы получаете награду». Сэму это было по душе. Его всегда привлекал дух мятежа, и теперь он настаивал на том, чтобы игры тоже были более мятежными. «Как только мы дали людям возможность убивать полицейских, мы поняли, что нас теперь заметят», — вспоминал он позже. Однако никто не ставил целью кого-то спровоцировать. На самом деле об этом никто и не думал. Игра с ее корявым видом сверху была настолько карикатурна и абсурдна, что только сумасшедший мог воспринимать ее всерьез. Вместо этого вся мощь технологии ушла на то, чтобы сделать игру настолько безумно веселой, насколько возможно. Как правило, процесс создания игр напоминал конвейер, которым управляли художники, программисты и продюсеры. Дизайнер придумывал общую идею, затем продюсеры отправляли программистов писать движок — основной код, управляющий графикой, звуком, физикой и искусственным интеллектом. Художники создавали модели предметов и наполняли мир игры объектами и текстурами но в DMA каждый был волен делать, что хочет. Разработчики суетились у своих столов в Шотландии, чтобы придумать что-нибудь безумное. В DMA работало почти сотня сотрудников, занимавшая два соседних здания. В одном из них располагалась студия для захвата движения стоимостью 500 тысяч фунтов стерлингов, но никто так и не понял, что с ней делать. Ребята из команды Race and Chase работали отдельно от остальных где-то на задворках и в глазах коллег быстро стали изгоями. На передовой, где программисты корпели над сиквелами Леммингса и другими проектами, книжные черви тихо трудились за своими столами. В это время из-за стены, где шла работа на Дрейсон Чейз, слышался грохот рок-музыки. Примерно дюжина членов команды превратила свой уголок в собственную игровую площадку. Команда из семи музыкантов использовала настоящие инструменты для записи музыки к игре, что было в новинку, так как обычно саундтреки игр тех лет были электронными. Тот самый геймер из ДМА, который часто закатывал истерики, не особо беспокоился о личной гигиене. Однажды кто-то засунул освежители воздуха ему под стол. В другой раз ему на лампу повесили маленькие освежители в виде елочек. В итоге в один из рабочих дней он вернулся и обнаружил, что весь его стол завален различными освежающими средствами. Шутки ради, парни прятали протухшую еду в столах друг друга на выходные. Разработка Race and Chase была настолько вне рамок, что в игру превращалось всё. Разработчики оставляли в ней отсылки к Джеймсу Бонду, фильмам «Бешеные псы», «Беглец» и сценам «Погони» из французского связного. Каждую неделю собиралась встреча, где Джон сформировал общее видение проекта. Игра должна была быть уникальной и не похожей ни на что. Если кто-то приходил к нему с идеей, которую он ни разу не видел в других играх, он давал добро. Сэм и Пен его полностью поддерживали. Из инакомыслящего паренька Сэм превратился в бизнесмена-нонконформиста. «Похуй», — сказал бы Сэм, — «просто добавь это в игру. Мне насрать, что все скажут». Его целью было протолкнуть игры на новые территории, и он не позволял никаким препятствиям встать у себя на пути. Он знал, кто ему противостоит. Целая индустрия, привыкшая к шаблонным сказкам про героев, в которых не было места для оригинальности. Во время работы с Диэмэй у Сэма сформировался собственный стиль продюсирования игр. «Если игра не получается такой, как задумывалось, я сосредоточусь, все обмозгую и протолкну идеи», однажды сказал он Дэну. «Я не устанавливаю законы, я просто с энтузиазмом и энергией берусь за дело и делаю это в приятной, но жесткой манере. Я не принимаю «нет» в качестве ответа. Я не порождаю конфликты. Я просто правильно прилагаю усилия». Главная цель сама была очевидной. Он хотел свободы. Так же, как Элит и другие игры, которые он любил в детстве, новая «Race in Chase» казалась ему чем-то большим, чем просто игрой. Это, что главное, был настоящий мир. Действие игры разворачивалось в трех вымышленных городах, но в основе каждого стоял реальный прототип. Джонс, опытный предприниматель, хотел выбрать для игры города, которые оказали бы наибольшее влияние на продажи, то есть американские. Полный Пальм в Вайс-Сити был скопирован с Майами, холмистый Сан-Андреас — с Сан-Франциско, а грязный Либерти-Сити — с Нью-Йорка. Чтобы получить новую миссию, игрокам нужно было подойти в городе к звонящим телефонным будкам. Главарь банды, которого звали, например, «Малыш», выдавал миссию, а внизу экрана отображался текст с подробностями. Приходилось, скажем, угонять такси или убивать членов вражеских банд. Одна миссия, отсылающая к фильму «Скорость», требовало, чтобы вы ехали на автобусе со скоростью более 80 км в час, иначе он взрывался. Вышло так, что некоторые тестировщики вообще не хотели выполнять задания. Учитывая бандитскую природу игры, угон тачика и переезд пешеходов, им было интереснее безрассудно кататься по округе. Бэглоу, наблюдавший за тестировщиками, вежливо подсказывал им, что пора бы уже выйти из машины и принять миссию, и чувствовал их разочарование из-за того, что их отвлекают от поездок по улицам. Бен, продюсер BMG, считал, что игра должна позволять игрокам делать то, что они хотят. Это виртуальное пространство, бушевал он. Ты можешь делать все, что хочешь нахуй. Самое замечательное в создании видеоигр, вы можете сразу же начать воплощать любые свои идеи. Вам не нужно снимать новый дубль дорогой сцены фильма с тысячей мелочей. Нужно только думать и печатать. Гэри Форман, смышленый молодой программист, отвечающий за техническое производство для BMG, самостоятельно придумал структуру эмиссий. В игре не было никаких технических ограничений, из-за которых доступной для прохождения могла быть только одна миссия за раз. «Разве мы не можем сделать, чтобы игрок мог ответить на любой звонок?» — спросил он. Другими словами, почему бы не позволить игрокам делать все, что им вздумается? Зачем им вообще отвечать на звонки, если они хотят просто кататься и веселиться? Это был не первый случай, когда игра позволяла игрокам свободно бродить по открытому миру, так называемой песочнице. Такие игры, как The Legend of Zelda, предлагали нелинейные исследования. Команда Race and Chase также вспомнила о старой игре для Spectrum под названием Little Computer People, в которой игрок ходил по двухэтажному дому, выполняя случайные домашние обязанности. Однако такой же уровень свободы в преступном мире нанес бы по четвертой стене удар невиданной силы. Четвертая стена — воображаемая стена между актерами и зрителями в традиционном трехстенном театре. В других видах искусства термин используется для обозначения воображаемой границы между любым вымышленным миром и его зрителями. Сэм знал, что подобная свобода революционна для игр. «У других игр есть проблема. Когда вы дойдете до места, которое вам не нравится, вы не сможете его пропустить», — сказал он однажды. Но в «Race and Chase», когда вам что-то не по душе, вы можете пойти и сделать что-нибудь другое. Это просто охуенно. Свобода коснулась даже музыки. Если игроки могли ехать куда угодно, почему бы им не слушать в своих машинах разные радиостанции? Например, если угнать грузовик, то в нем играла бы кантри-музыка. Музыканты записывали для радио различные треки, засиживаясь порой до поздней ночи джонса беспокоило что мир Race and Chase получался таким открытым. У игр всегда была цель, миссия, задание — стрелять по инопланетянам, побить рекорд. Как игроки отреагируют на неограниченную свободу? Он придумал, как сфокусировать их внимание, поставить перед ними цель, набрать один миллион очков. Когда он посмотрел на машинки из Race and Chase, которые гоняли туда-сюда, он подумал о новой модели для игры — пинбол. «Пинбол, как по мне, это вершина», — сказал он. «У тебя две кнопки, и все. Этого хватает, чтобы получить от игрока обратную реакцию и увлечь его на много часов». Рейсон Чей смогла стать чем-то похожим. Она тоже вдохновляла игроков набирать как можно больше очков, даже если для этого приходилось давить людей. Однако столь дикое направление игры пришлось по душе не всем. Один программист упорно продолжал играть в нее как в симулятор — Остальные, проходя мимо его стола, наблюдали, как старательно он останавливался у каждого светофора. В этом, как все поняли, и заключалась красота их творения. У вас была свобода творить что угодно, добро или зло. Единственным ограничением был уровень розыска. Если вы изрядно набедокуривали, в верхней части экрана появлялось лицо полицейского. Стоило попасться на глаза полицейской машине, как она тут же бросалась в погоню. Если вы продолжали совершать преступления, вас объявляли в розыск. На третьем уровне полиция начинала ставить дорожные заграждения. В случае ареста персонажа увозили в тюрьму, а его оружие конфисковывали. Чтобы это происходило пореже и игра не надоедала, Беглоу предложил создать автосервисы, где можно было бы перекрасить машину и тем самым избавиться от преследования. Их живой, дышащий мир наполнялся жизнью. Программисты Диэй сидели за компьютерами и отдаляли камеру в игре, просто наблюдая, как машины въезжают в поле зрения и покидают его. «Плюс нашей игры», — сказал один программист из Диэй — «в том, что игроку не нужно идти по заданному пути. Что может быть веселее, чем переехать голову вашего приятеля шесть раз подряд?» Однако игроки переезжали не только друг друга. У Бэглоу, сценариста и пиарщика Диэй появилась идея, кого еще можно подставить под колеса. Вдохновение пришло из его собственных путешествий в реальной жизни. Всякий раз, когда он появлялся в лондонском аэропорту, его всегда раздражали кришнаиты, которые призывали его радоваться жизни. «Гауранга!» — желали они ему удачи на санскрите. «Беглоу это бессила!» И тут над его головой вспыхнула лампочка. Вскоре в BMG прибыл новый билд игры. Кинг запустил его на своем компьютере и начал играть. Проехав дальше по дороге, он увидел ряд маленьких фигурок в оранжевой одежде, движущихся по улице. Чем ближе он подъезжал, тем громче было слышно, как они шумят и барабанят. Зажав кнопку движения, Кинг начал их давить, получая за каждого очки. Когда он переехал последнего, на экране вспыхнуло бонусное слово «гауранга». «Чувак!» — воскликнул Кинг. «Я раздавил кришнаитов!» Команда BMG была поражена зловещим странным миром, который создали ребята из Шотландии. Новая Race and Chase совсем не походила на дотошный симулятор, который DMA прислала им годом ранее. Пришло время присвоить игре новое имя, способное передать ее дух беспредела. Grand Theft Auto.